Мы остались втроем, Серега, я и Вениамин. Он мне почему-то напомнил типичного еврея-бухгалтера. Такой стереотипный, то есть человек, не самый приятный в приватной беседе, но работу знающий и отчет ведущий. Идеальный клерк. Присаживайтесь, молодые люди. Сейчас я вам подберу варианты жилья. Конечно же, не задарма, но цены у нас не кусаются. Такие север, понимаете ли. Хорошо, давайте посмотрим, что у вас есть. Мы расположились на стульях и заглянули в конверты. У каждого из нас было почти по пять кредитов. Я не знаю, много ли это, но душу пригрела, памятуя о том, что два полных комплекта камуфляжа вышли в тысячу кредитов. Ого, сколько тут за выходы платят! Серега не сдержал некоторого восторга. Видите ли, не все хотят рисковать собой. Кому-то больше по душе неподалеку от городка на посту стоять, чем остаться посреди снежной пустыни наедине со зверьём. У кого-то просто здоровье не позволяет, а кто-то и без того занят в работе. Сколько здесь живу, и только при русских военных стало много порядка и дисциплины. На оборону деньги уходят огромные, законы тут строгие и справедливые. И раз мы говорим о финансовой стороне, то деньгами не обижают никого. Экономический расцвет. А как осуществляется правосудие? Мне стало это интересно. Коллеги старших проводят расследование, после чего выносят приговор. Не подумайте, стрелять не стреляют, мы же не в средних веках. Да здесь есть наказания пострашнее. Итак, вы предпочитаете дома или квартиры? Давайте квартиру, сказал Серега. Не люблю чувствовать себя в одиночестве среди людей. Что ж, самое дорогое — это плата за аренду. «Полторы в месяц. Это за все, И сразу все коммуникации и удобства. Я имею вам предложить три комнаты. Большая спальня и балкон. Недалеко различные лавочки и всякого рода развлечения. У нас даже кинотеатр имеется. Давайте. Чего ж нет? Вот видишь, Ник, уже не бомж». «Кажется, нам с тобой работу постоянную нашли. жопы рисковать. Да и плевать, все лучше, что на той же жопе сидеть. А из домов что есть?» «Так-так. Дома вот, пожалуйста, недалеко от центра домик. Аренда две Также все коммуникации, спальня на втором этаже и гардеробная. На первом санузел, кухня-гостиная и гостевая спальня». «Для покупки доступен?» Я достал бумажку с выпиской со счета. Глаза Вениамина стали квадратными и стали понятны сальные шуточки старших. «Для покупки?» Для покупки на минуточку 18 тысяч с половиной. Ежемесячный платеж за коммунальные услуги 350 кредитов. Беру. В прошлой жизни нажить не удалось, а здесь хочу начать, как положено. Что ж, не мне судить и спрашивать. Карта, при вас? Бухгалтер достал терминал старого поколения. А где и быть? Я провел операцию покупки. Советую рожиться наличными. Мы городок, и у нас банковская система еще есть, а вот в деревнях и поселках поменьше, только наличка. Деду казалось, что он дает особо ценный совет, но на самом деле я сам выпал в осадок, когда оказалось, что можно расплатиться картой. После всех формальностей мы вышли из здания мэрии и разошлись по своим новым домам. По пути я зашел к Сереге, в арендованную небольшую квартирку в центре. Наверное, оно того стоило. Он все-таки странноват. Забьет все книгами наверняка и мотоцикл поставит посреди комнаты», — подумалось мне. но это не моё дело». Моё — дойти до дома, осмотреться и задуматься о транспорте. Оставшихся денег должно хватить. 35 тысяч суммарно с боевыми, я так понимаю, солидно. Пока я дошел до дома, нога начала неприятно зудеть. Что же представлял из себя мой дворец? Просторная спальня на втором этаже, в которой было все, что нужно. Не знаю, кто до меня здесь обитал, но мебель меня устроила. Большая двуспальная кровать, парадоксально сделанная из сруба огромного дерева с очень удобным матрацем, стол, на нем лампа, книжный шкаф и шкаф для одежды. Казалось бы, места немного, но хватило для всех моих пожитков. В гардеробной я себе устрою Диснейленд. Оружейку, то есть. Раз уж тут свободно можно таскать оружие, грех этим не пользоваться. Первый этаж был выполнен в таком же стиле. Это, наверное, баухаус в смеси с натуральным. Перекрытия были везде открыты, что на втором этаже, что на первом. В гостиной имелся камин с диваном и креслами, столик, глобус-бар и довольно большой телевизор. Позади были полностью обустроенные кухня. Хочешь поесть вкусно — готовь сам. Чем я воспользуюсь? Также между зон был выход на веранду с барбекю и джутовой мебели. Присутствовала и столовая зона. В спальню для гостей я заглянул лишь мельком. Все то же самое. Стильно и в духе минимализма. Эх, в нашем мире за такое я бы отвалил состояние. Также на территории был добротный навес под автомобиль и гараж позади него. Правда, не было ни инструмента, ни авто. Живот предательски заурчал, напомнив об МРЕ. Я вернулся в дом и, засунув главное блюдо в беспламенный разогреватель, пошел в душ. Как же неприятно отрывать застаревшую повязку. На удивление, края раны подсохли и начали схватываться корочкой. Странно, видать, эта гадость на самом деле помогает от патогенной микрофоны. Но я решил не рисковать и после душа снова все промыл и перевязал. По-хорошему, надо бы зашить рану, но кому захочется с этим париться, когда все ново и интересно. А тут еще и барские хоромы пришли, откуда не ждали. За сколько ж загнали БМВ? Я услышал, как к дому подъехала машина и в дверь постучали. «Кто здесь?» — спросил я через дверь. «Это бывалый. Открывай, молодой, я с гостинцами». «Секунду». Я открыл дверь, и старикан вошел, держа в руках куртку, в которой что-то было завернуто. «Мой друг, Столивар, которого вы сопровождали из Ферума, «Привез. Их там питомник, он семейный. Да и в квартире обитает, ему ни к чему. Привез мне в подарок, а я дома-то не бываю, жена пилит, а тут еще и он...» Тут он раскрыл куртку, в которой лежал котенок, похожий на смесь барса и рыси с белоснежной шерстью. «За порог выйди, обжиться поди, не успел еще». «Стоило мне выйти за порог, как бывало, и выпустил кота из куртки». Бывалый, не замечал за тобой сантиментов, довольно удивительно мне показался подарок. Да говорю же, девать некуда, а тут новосел, и тебя порадовал, и кота спихнул. Кстати, они охранники прекрасные, но если дрессировку не запустить, завтра жду на стрельбище, сказал он напоследок и ушел. Белый комок шерсти сидел и смотрел, как я закрывал дверь. Пока шел на кухню, он объявил джихад одной из подушек декора на диване. «Как тебя назвать-то?» «Ну, бывалый, ну, старикам подарок припер. Кто бы мог подумать?» «Конечно, меня пугает перспектива быть сожранным, но он вроде около домашний, так что будем надеяться подружимся. Да и знакомство с местной фауной в комнатных условиях не самая плохая перспектива». Тут я вспомнил про МРЕ и ушел на кухню, но поесть мне помешали два голодных кошачьих глаза. Мне перепало только второе – блюдо и орешки, пока котяра слопал курицу с картошкой. Я пошел на диван и решил включить ящик. Обнаружилось, что телевидение тут кое-какое тоже имеется, вещают из Иерихона. Также к телевизору был прицеплен винчестер, на котором оказались различные фильмы. Выбор я остановил на римских каникулах. Развалившись на удобном диване, я полулёжа решил продумать план действий. Тем временем кот домучил подушку, и я почувствовал, как что-то невидимое и тяжелое наступило мне на грудь. «Ёптыть!» Я от удивления вскрикнул и дернулся, Потом вспомнил, что саблезуба не увидишь, если он сам не захочет. А он захотел и сразу проявился, будто говорил, «Эй, человек, это я, я тут, не забыл? И я жрать хочу!» В общем, кот завалился мне на грудь и начал урчать, как Дизель. «Эврика! Дизель! Вот тебе имя!» Судя по всему, кличка была одобрена, ибо кот свернулся калачиком и засопел. А живот снова начал урчать в торе моему пушистому компаньону. «Ладно, Дизель, как бы ни было у нас шикарно, мне надо добыть для нас пропитание. А то ты так весь дом пожрешь, и мне ничего не оставишь». Да не мешало бы разжиться часами и транспортом. Когда я начал говорить, кот, точнее котенок, слез с моей груди и свернулся калачиком рядом. Похоже, я чего-то о нем не знаю. Я оделся во флектарн и вышел из дома. С собой взял пистолет. Тяжелое оружие брать не стал. Да и зачем оно в городе? Пока я в статусе раненого, мне необходимо наладить быт. Да и теперь есть с кем поговорить. Я медленно прогуливался по улочке городка. Все-таки есть шарм у него. У домов несущие балки из таких же бревен, как и мэрия, но остальное — кирпич, штукатурка и бетон. Только фахверк. Только современный и уютный. Подобная конструкция позволяла не терять прочности каркасу дома, и строить весьма и весьма красивые двухэтажки с высокими потолками. Наконец, я обратил внимание на магазин продукты. Сам он был весьма небольшой, но ассортиментом баловал. «Привет, чего тебе?» — спросил меня продавец. «Эм, даже не знаю. Давай всего самого вкусного. Так и новенький, что ли?» — задал мне вопрос пожилой мужчина доброго вида с прищером. «Да, новенький. Я даже застеснялся». Тогда смотри, что я имею предложить. Хлеб печем сами в городке. Ровно как и колбасы делаем, и сыры, и мясо. Овощи тоже свои, теплицы работают круглый год. Также и фрукты есть. Крытые сады также обеспечивают нас ими. Ну, это я и без того вижу. Но что у вас за ягоды тут? Какое мясо? Из знакомого только хлеб, картошка и водка. И это даже немного обескураживает. Понятно. Глаза хотят всего, но его не унести. Понял твою беду. Старик взял бумажный пакет, уложил в него увесистый кусок розового мяса. «Это мясо Снегули». «Кого?» — я улыбнулся. «Олень такой, белый. Мясо нежнейшее и очень полезное». «Так». Он взял традиционные помидоры и огурцы, как и другие овощи. «Вот тебе ассорти овощей. Они такие же, как и земные». «Люблю салат. Сметана есть?» Обежаешь! Он достал еще пакет и положил туда молоко, сметану, какие-то йогурты и хлопья. А есть рыба какая-нибудь? О, я сейчас тебя удивлю. В реке, что протекает в деревне Росток, вводится воистину здоровые лососевые. Он достал огромную рыбину и отрезал мне увесистый кусок. Наслаждайся, запечь лучше с розмарином и различными травами. Советую смесь для рыбы, там розмарин... Чабреца немного и лимон-чай. Кстати, вот тебе пачка лимон-чая. Он на вкус как чай с лимоном, что очевидно из названия. Спасибо большое. Мне пока хватит, я больше не унесу. что такое, мил человек? А ты пришел в магазин дяди Яши пешком? Только попав в этот мир? Сказал он, разведя руками. Ну, получается, да. Тогда давай так. Я тебе соберу заказ, кое-чего еще закину, что тебе наверняка понравится. Ты выходишь и идешь прямо два дома а потом сворачиваешь налево, идешь один дом и придешь на стоянку. Там можно транспорт найти почти на любой кошелек. «Дядя Яш, а откуда ты знаешь, что у меня есть деньги?» Че, вы посмотрите, с Вениамином общались». Мэрито. Да, было дело». такие и это мой родной брат. Сказал, что появились два юноша с боевого выхода. Магазинов в городе не так много, как и народа в этом районе». «Я понял, дядя Яш, сарафанное радио». «Правильно смекаете, юноша! Как вас звать-то? Ник... Ник Стром!» «О, тогда мне нечем вас удивить! Вы сами все понимаете! Все, я вас жду!» Миры меняются, а люди остаются. Думаю, что дядя Яша родом откуда-то с юга или же из Одессы, что тоже вероятно. Но дядька забавный. Я решил не торопиться особо и в размеренном темпе вышел к стоянке. Подстоянкой имелся с виду авторынок, состоящий там автомастерской. Те немногие автомобили, которые я мог заметить в городе, были очень недурно экипированными говнолазами. Логично, ведь дорогами этот мир не балует. Я остановил свой выбор на Тойоте Land Cruiser 80. Довольно надежная машина, тюнинга валом и неубиваемый дизель. Сразу же заказал лифт-комплект, видкорезы люстру, багажник, хайджек и кое-какой инструмент. Заказ обошелся мне в девять тысяч и тысячу сверху на обслуживание. Спустя пару часов я был на колесах и ехал в магазин дяди Яши. «Молодой человек, вы очень задержались, я начал переживать», — сходу заявил дедок за прилавком. «Простите, дяди Яш, дела». «Ладно-ладно, вы покупатель, а покупатель всегда прав». «Вот, держи пакеты, с тебя 400 кредитов». «Хорошо, возьмите, дядя Яш. спасибо». «Как скушаешь или захочешь чего, заходи, дядя Яша к твоим услугам». Старик отдал мне пакеты и помахал рукой. «Одной проблемы меньше, теперь мы с котом с голоду точно не опухнем. А вот то, что у меня нет ни полотенца лишнего, ни лежанки коту, ничего, это проблема». Интересно, что он там творит? Наверное, на уши все поставил. Я решил проехаться по городку в поисках магазина для дома. Нашелся он достаточно быстро. Там была куплена здоровая подушка коту, больше похожая на лежанку для медведя, банный халат, кое-какие полотенца и мелочи. Я посмотрел на себя и понял, что у меня нет никакой одежды, кроме камуфляжа. Так в багажнике моего кукурузера оказались еще пара пакетов с одеждой в стиле милитари. И камуфляжка. А что, положение обязывает, а у меня, кроме Арктики, да флектарно, даже футболок и трусов не было. Теперь есть. Как и оккупат в мультике, летние берцы, бинокль и дальномер с токи Также зацепил кроссовки и часы. Время нещадно шло к вечеру, я начал волноваться за кота и помчался домой. Еле пройдя с баулами в дверь, я положил их на диван. Взял продукты и пошел распихивать их по кухне. Дядя ж постарался. И специи, и мясо, и кофе, и чай. Всем снабдил. Как знал, что дома шаром покати. Я разложил продукты и услышал шуршание пакета за спиной. «Эй, Дизель, кушать подано!» Взяв тарелку и положив в нее кусок мяса, я позвал кота есть. Шуршание пакета прекратилось, и котенок проявился у миски. Он трескал мясо так, что аж за ушами скрипело. Я открыл кран с водой и налил глубокую тарелку воды. «А запить?» – поставил я тарелку с водой рядом с ним. Посмотрев мне в глаза, Котофей начал лакать воду. Закончив трапезу, он уселся на диван и начал наблюдать за мной. Исчезать он не захотел, видно, чуял, что кроме нас в доме никого нет. «Знаешь, что я люблю, Дизель?» – спросил я кота, держа в руках кусок мяса. «Это вкусно потрескать, прямо как ты сейчас» да я взял мясо приправил его и положил на сковородку благо посуды в доме осталось немало предыдущие хозяева не стали ее забирать кот без отрыва смотрел за моими действиями взяв в руку нож и помидор я продолжил нашу беседу прием пищи должен быть сбалансирован ты хищник кушаешь мясо а человеку необходимы и другие микроэлементы тем более я взглянул на него «Мы понимаем вкусовые характеристики блюда. Салат к мясу — это не просто не лишнее, а необходимое. Бьюсь об заклад, ты уже унюхал жареное мяско». Комнатный хищник начал принюхиваться. Похоже, я правильно заметил этот факт. Пока я нарезал овощи, подошло время перевернуть мясо, что я и сделал. Также я достал из холодильника творог, наложил коту в миску немного и добавил чуть недожаренного мяса. «Я не могу есть в одиночку. Ты молодой и растущий, так что бон аппетит, Монами!» Себе я положил в тарелку салат и уже готовое мясо. Как я и говорил, хочешь вкусно поесть, приготовь себе сам. Ну, теперь и коту тоже. Наевшись, мы приняли горизонтальную позу перед телевизором. Пока мы с котом досматривали римские каникулы с Одри Хёбберн, я умудрился задремать. Разбудил меня негрозный... Но уверенный рык моего пушистого товарища. «Дизи, чё рычишь?» — спросил я его, открыв глаза. Конечно же, несложно догадаться, что он предпочел раствориться в интерьере, дабы никто его не увидел. Вот ведь умный зверь. Жалко, люди так не могут. Вот задолбали тебя, а ты раз — и испарился. А потом появился, когда отошел. «Ник, эй!» — с улицы меня позвал Серега, и я вышел на крыльцо дома. «Здорово, Серый. Чё стряслось?» «Да ничего. Пошли в бар сходим. Повод есть. Потом мои хоромы посетишь». Серега улыбился во все 32 зуба. «Сначала зацени мое имение». Я предложился сослуживцу войти. «Я думал, ты не пригласишь». Мы прошли внутрь дома. Я же вам не упомянул, что в доме был второй свет в гостиную к каминной части. Я показал второй этаж, пригласил гостя присесть возле камина и развел огонь. Не поверишь, но в квартирах тоже стоят камины и батареи. В целом очень теплое жилье, я тебе хочу сказать. У меня тоже батареи стоят. Интересно, за счет чего тут отопление происходит? Гейзеры или что-то вроде, или может котельная стоит? Снова ты про гайки. Я говорю, что жилье прекрасное, а ты начинаешь. Да ладно, Серег, правда интересно. Интересно ему. Кофе бы хоть предложил, мягко намекнул мой товарищ. Ха-ха, откуда знаешь? «Ты тоже у дяди яша отоваривался ведь?» — спросил Сергей, приподняв одну бровь и улыбнувшись. «Именно!» — и мы хором засмеялись, отчего Дизель проявился на диване на несколько секунд. «Ник!» — встревоженно спросил меня Серега. «Чего?» «Ты в кофе коньяк мне не добавлял!» «Ты что-то путаешь. Я еще задницу не отнимал от кресла, чтобы его даже налить!» — не понимая ответил я. «Просто я как на диван не посмотрю, мне там миниатюрный саблезуб мерещится». «Да ты попутал, мне кажется», — ответил я и пошел делать кофе. Ухмыльнувшись, я шепотом сказал, «Дизель, давай повеселимся, поиграй с гостем». Я спокойно делал кофе, когда Серега взвизгнул. «Что случилось?» «Мне кажется, кто-то нюхает мои ноги. Щекотно!» «Ник!» К тебе точно никто в дом не пробрался. Как никто? А ты? Дизель! От того, что я позвал, котенок проявился и пошел ко мне. Все-таки бывал и не соврал, кот умный. Видно, в питомнике ему припадали азы, а с кличкой он уже сам разобрался. Это, это, это! Да-да, это саблезуб. Вытерять кресло будешь сам, если обосышься, имей в виду. Он тебя слушает! Бывало принес, ему наш Столевар новый подарил. Одевать некуда, так он мне на новоселье и подарил. Держи. Я протянул чашку Сереге, сел в кресло и дизель улегся мне на колени, хвалясь своей блестящей шерстью. Ну, ты даешь, я бы на твоем месте хомячка завел, что ли? Ну, не, ты еще детей предложи в качестве альтернативы, сказал я и сделал большой глоток кофе, который был совершенно недурного вкуса. «Нет, ты утрируешь. Ну да ладно, вроде вы с ним уже спелись. Время вечер, идем в бар». «Ладно, ладно», — уговорил, — пошли. «Дизель, я тебе подушку принес. Прогуляться хочешь?» После этих слов котенок слез с моих коленей и попросился выпустить его через дверь веранды. Гулял он недолго, сделав грязные дела, он сразу захотел погреться. Все-таки начало ноября и в этом мире промозглое. Он забежал домой, улегся на подушку и начал грызть ее угол. — Ты за главного. Еда у тебя есть, вода тоже. Буду вечером. Не скучай. Мы с Серегой направились в бар. Как выяснилось, он тоже прибарахлился транспортом. Это был старый Гольф-2, тоже дизельный. Но он не хотел тратить много денег, потому и взял ретромобиль. Тем не менее, оказывается, до центральной улочки надо было ехать всего лишь пару домов. Мы выехали на нее и через три минуты уже сидели в баре Golden War. «Слушай, ты, конечно, лихо с котом, прям как с человеком. Не боишься, что он из тебя ночью игрушку сделает?» Начал Серега. «Слушай, из тебя же сейчас не сделал, значит, это его не интересует. А разговариваю я с ним, потому что надо, чтобы он привыкал к моему голосу, интонации и своей кличке», — ответил я спокойно. «Хм, так ты еще и дрессировщик», — удивился мой собеседник. «Ну, теперь да», — я улыбнулся. «Ладно, пора заказывать». Официантка была предельно мила и обаятельна. Я попытался заказать пиво, но в ответ мне предложили домашний сидр. Поскольку крепость напитков практически равная, то я с удовольствием начал его употреблять под ассорти вяленого мяса. В этот раз мой товарищ ограничился одним бокалом. Слушай, неплохой фолькс у тебя, реально. Дизелек соляру нюхает, запчасти недорогие даже в этом мире. Только жаль, на охоту на таком не сгонять. Мне местные сказали, что тут в лесах зверья много. — А они не упомянули, что оно может тебя сожрать? — раздался голос бывалого. — Добрый вечер. Нет, не упоминали. Присаживайтесь. — Спасибо за приглашение. Старик поставил бокал и присел к нам. — Пиво бы, да сколько ни пробовал, хмель не всходит тут, нигде. Ты тоже сидор пьешь, как я погляжу? — Да, именно его, — кивнул я в ответ. — Завтра ленточка придет. В ущелье надо встретить. Встретить тихо, прикинуться ветошью и охотниками. Из стариков никого просить смысла не вижу, работа плевая. Тем более они будут на низком старте, на случай, если у вас жарко будет. Приехали, посмотрели. Если звери, то отбились и назад. Все рассчитано по времени. На ущелье у вас будет 15 минут, после чего туда ленточка зайдет. Я поеду с вами, на всякий. На базе возьму пару мух и РПГ. Тут есть твари, против которых пули пшик. Жду вас в 13.00 на КПП на выезде. И смотрите без опозданий. Кстати, Ник, как кот. Крутой зверь бывалый, спасибо за подарок. Предлагаю тост. За кота. За кота, повторил Серега. За кота, поддержал старый. И мы выпили. Назвал-то как его? Спокойный малый, мне кажется умный. Дизель. Он как заурчал, сразу напомнил. Неплохая кличка. Ладно, ребята, до завтра. Жена ждет. Бывал и покинул нашу компанию. Мы посидели еще немного, и Сергей повез меня домой. Оставайся у меня, все равно ехать вместе. Кота твоего побаиваюсь, сник Дверь в комнату закрою, Господи, как маленький. Остаешься, и ничего слышать не хочу. «Ладно, скажи, куда ставить машину». Я быстро выгнал с подъездной дорожки крузак, гольф мы определили в гараж, и я поставил все на место. Мы привели себя в порядок, подготовили снаряжение, поиграли с котом и разошлись по кроватям. Ночью кот перетащил лежанку ко мне в комнату. Как же приятно было проснуться в своей кровати, в своем доме, и, вставая, наступить на своего кота, который оказался умнее, чем ты о нем думал. «Дизель, ты что тут забыл?» Я немного не ожидал такого поворота событий. Котяра недовольно буркнул и пошел вниз. «Да ладно тебе, не дуйся. Лучше Сергея разбуди. Я пока тебе поесть положу». Я спустился вниз, поставил вариться кофе, сделал бутерброды с копченым мясом. В это время я услышал вскрик из соседней комнаты отборный матерок, после чего на меня уставились два довольных, но голодных глаза. Выбора у меня не было, я взял кусок мяса, И положил коту, также не забыл про воду. «Эй, Засоня, с добрым утром!» Сказал я Сереге, появившемуся в дверном проеме. Утречка то еще! Я проснулся от того, что с моими ногами играл твой кошак!» «Ну, ты еще повозмущайся, ага. Я его попросил тебя разбудить, он тебя разбудил. Вопросы?» «Ладно, я смотрю, ты завтрак приготовил. Спасибо». Мы быстро поели, подготовили снаряжение и выдвинулись в сторону КПП. Я снова решил снарядить винтовку экспансивами. Мы сели в машину и спустя 10 минут были на месте, где к нам присоединился бывалый с парой РГД и мух. «Готовы, мальчики?» «Готовы!» — ответил Сергей. «Ну, поехали!» Турбо-дизель приветливо урчал всю дорогу. Тяговитые 170 лошадок несли нас, как на перине. Бывалый просматривал округу. До ущелья мы докатили быстро и без проблем. Стой, давай на выход, скомандовал бывалый. Я не понял. Это что за тир? Спросил Серега. Молодой, ростовые мишени, на изготовку из-за капота машины. Огонь, Гамлет, на изготовку, на прочесывание оврага вперед. Бывалый, да что за. Было начал Сергей, но на удар по физии резко его осадил. Есть! Ростовые вовраги! Это вам не тир. На дороге фугас заложен. До ленточки 15 минут. Все мишени должны лежать. Фугас должен быть обезврежен. Вперед! Гамлет, я молодой, прием, давай попробуем. Двигаемся параллельно, не высовывайся вперед убранных мной, ибо если это будут не мишени, то тебя с дороги пристрелят. Понял? Пошли. Ростовыми, грудными и просто мишенями было заставлено все ущелье. Придется попотеть. Я взвел СВ и сделал первый выстрел. Мишень стояла там же, где и гранатометчик, и разлетелась. Вторая в том же месте, где сидела пара со взрывателем, и снова первым выстрелом уложил мишень. Бывалый кинул пару гранат на пригорок и принялся полить в воздух из автомата. Концентрация тут же упала, и на следующую мишень мне потребовалось два патрона. «Молодой, я Гамлет, у меня минус четыре, иду вперед!» Донеслось в ухо из рации. «Понял, продвигаюсь». Я снял еще пару мишеней на гребне и пошел в его сторону, поменяв оружие на немку. И не зря. За хребтом стоял еще пяток мишени с нарисованными рожицами. Размолотив их, я занял позицию на выступе ущелья, где дорога описывала дугу, и продолжил стрельбу по целям, при этом бывал и шел за мной. И практически над головой палил холостыми и кидался учебными гранатами. «До ленточки 3 минуты. Фугас, кто искать будет?» — сказал старший. «Гамлет, у тебя как? Дорога чистая. Ищи бомбу». «Понял, приступаю». Я проверил вторую часть спуска с пригорка и расстрелял еще несколько мишеней за камнями. Нога оказалась не готова к таким нагрузкам, я оступился и скатился в ущелье, тут же заметив свежий след на земле. «Гамлет, сюда!» — я растормошил песок и обнажил провода. «Сука, какой провод? В кино режут красный!» «Минута до колонны!» — бывалый продолжал концерт. «Режь уже какой-нибудь! Придурок, нам это пройти надо, а не взорвать тебя! Так в кино какой режут?» Вообще ищут питал во взрывателе. О, кстати, вот оно. И я перерезал провод. Все, конец, сказал бывалый в этот же момент, и на фугасе зажглась зеленая лампочка и на рычажке вылез флажок с надписью Ювин. Хм. Неплохо, даже обезвредить успели. Ленточка, студенты, все, можешь проходить ущелье. Привет, Паш. Бывалый, привет. Так это ты там пританцовывал и гранатами кидался. «Мы-то думали, кто там с ума сошел? А это вам наша с кисточкой. Выходи ко мне через 10 минут, мне надо осмотреть результаты». Бывалый прошел по мишеням и торжественно объявил. «Молодой, четыре с минусом. Кровожадный ты, если стрелял бы простыми, то на тройку. Пара живых бы осталась, а так они сразу тяжелые». «Гамлет на 4 много лишнего настрелял». И, повернувшись ко мне, спросил. «Что у вас по расходу?» «Десять патронов от СВ, полтора рожка немки», — отрапортовал я. «Четыре рожка к АК», — доложил Серега. «Понял. Молодой на 4, Гамлет на 4 с минусом. Фугас нашли, молодцы, хотя я в это не верил». Спустя пару минут мы увидели колонны и пошли в ее голове. С ними мы прошли через весь городок на базу, где оставили технику. «Молодые, можете быть свободны, на сегодня все». Мы с Серегой поехали назад в город.